604. Декабрь 6. «Кто преодолевает в себе часть своей природы, становится уявленным на восхождении. Во мне утвердившийся, значит, преодолевший. Какими путями достигает цель, не все ли равно, лишь бы была достигнута. Ясно и просто отмечает сознание слова нужный. Владыка премудрости ждет идущих к нему» требований момента дать очищенный экран сознания. Мысли запечатленные несут в себе элементы, нужные для строительства. Утверждено будущее, в этом победа нового мира. Что утвержу, процветет, сохнет и вянет все ненужное и все через мое утверждение не прошедшее. Потому утверждение, получившее, достигнуто будет и осуществится. Не замедлит знание предназначенное будет дано в последовательности должной. Конкретные знания требуют безошибочной точности приемника. Уявлю на восприятии точного знания. Дам формулы некоторых энергий для приложений. Телевизор внутри заключенный начнет действовать. Хочу аппарат духа привести в рабочее состояние. Об этом забота. Если наши желания совпадают, облегчается путь ускоренный. Знаки утверждений даю. Забрасываемые в сознание понятия надо принять для роста их благожелательно и с верою, уверенностью в словах владыки. Энергия луча передает мои мысли. Воспринятые растут и дают плод. Яро насыщаю сознание. По созвучию идет восприятие. Качество распознавания при этом необходимо. Крайние средства избегаем. Свободное слияние воль предпочитается. Чисто пассивное восприятие плодов не дает. Тем неценны медиумы. Человек, говорящий по телефону, воли своей не утрачивает. В этом особая ценность пространственного и одиночного провода. Владыка шлет уверенность в победе. Что пользы в том, что изменится весь мир, если сознание не обновится и не встанет на путь преображения? Пусть идет жизнь своим чередом. Путь духа и жизнь в духе важнее. Многие преуспевали даже в черных прошлых веках. Все ли преуспеют в светлом? Преуспеяние духа — основа. Но не в том, что происходит вовне. Во мне лишь отражение суммы общих энергий. Одной лишь поляризации сознания нужное достигается. Нужные мысли дойдут, если приемник открытый. Даю указания для исполнения. При включении в сердце владыки устанавливается постоянный мост с высшим миром. Образ владыки в сердце есть фокус принимающий. Уныние страх с огнями моими не сочетаются. Мужественная бодрость сознания, звучность большую дает. Не звучит кисия раскисшая. Струны сознания должны быть натянуты. Нужно напряжение духа. Постоянно тревожимы, дабы не застыло сознание в одурении успокоенности. В спокойствии есть напряжение огненных энергий духа, но не упокоение и беспечального прозябания и застоя. Будем терзаемы до тех пор, пока мощь духа не станет непрободаемой внешними воздействиями. У кого страх, дам страх, у кого уныние, дам уныние, у кого беспокойство, дам беспокойство, пока не окрепнут и не утвердятся в силе своей. Придется беспокоиться вплоть до полного изжития этого качества. Мне нужны сильные преодолевшие духи. Не надо слизняков. Потому твердо стойте, не являя страха. Середины нет. Или преодолеть и победить, Или пятиться вспять, теряя нахождение. Надо принять формулу. Или победа, или поражение. Но руку свою мне вложивший всегда победитель. Идем к достижениям явным. Путь нахождения неумолим. Сокровища приуготованные ждут, чтобы их взяли смелой рукой.